Глава двадцать вторая. Сонг не знал, сколько прошло времени с момента, как он обнаружил скопление кармических нитей, превратившиеся в бесформенную черную кляксу. Однако подозревал, что уже очень давно. Он продолжал использовать появившуюся благодаря чернильному пятну лазейку. постепенно осознавая воспоминания, вливающиеся в его разум нескончаемым потоком. Всеми силами Сонг пытался не упустить ни одну из этих мелькающих перед его внутренним взором картин, запомнить и уже позже, когда появится свободная минута, попытаться разобрать их. Скорее всего, все это было его прошлыми воспоминаниями. Воспоминания того человека, которым он когда-то был. Конечно, Сонг помнил о предупреждении Вэл Синг, да и сам понимал, что если его прошлая личность с воспоминаниями начнет проявляться, это неизбежно затронет личность самого Сонга. Однако пока иного выхода в ситуации с пустотой и атоллом духов он не видел». Образы сменялись один за другим, в какой-то момент поток замедлился, создавая воспоминание, которое можно было назвать цельным и понятным. Сонг, или тот, чьими глазами он сейчас наблюдал за воспоминанием, оказался посреди огромного пустого космического пространства, где сражались два существа. Они, несомненно, принадлежали к человеческой расе, но назвать их людьми можно было с большой натяжкой. Каждый удар, каждое столкновение этих двух выдающихся практиков сопровождалось вспышкой силы, способной разрушать и изменять саму структуру реальности на многие сотни тысяч километров вокруг. Абсолюты? Сонг не знал, оставаясь простым наблюдателем, он лишь ощущал внутреннюю дрожь от каждого соприкосновения сил этих существ. Несмотря на то, что само сражение происходило невообразимо далеко, Сонг без труда мог рассмотреть любые подробности происходящего, словно имел неограниченную силу восприятия, Один из мастеров, участвующий в сражении, выглядел как рослый мужчина, облаченный в темные одежды. За его спиной развивался плащ, сотканный из самой тьмы. И такое ощущение, охватывающее все пространство позади мастера-абсолюта. Сонг видел восприятием, как вокруг этого мужчины собирались высшие законы кармы. Связи, похожие на те, что окутывали самого Сонга, только значительно толще и прочнее. Мужчина сделал характерное движение, которое было хорошо знакомо молодому человеку. Начальный ход небесного шага. Он мог бы его узнать и в любой ситуации, так как сейчас занимался исключительно его оттачиванием. Кем был этот невероятный практик? изначальный? Слишком много вопросов, на которые Сонг не знал ответов. Неизвестный эксперт сделал следующее движение небесного шага, и мир вокруг него изогнулся под действием этой силы. Несколько кармических нитей лопнули, ударив вперед с такой силой, что пространство в один миг взбрыкнуло, создавая космический шторм, охватывающий все видимое пространство около практика. Ему противостоял другой эксперт, вокруг которого разгоралось невероятно жаркое и нестерпимо яркое пламя, Он словно был окутан им, излучая его и каждым своим движением, разрушая само естество Вселенной, провоцируя появление провалов в ее ткани и появление из образовавшейся пустоты протуберанцев изначального хаоса. Они без особого труда противостояли нахлынувшему шторму, который был вызван уничтожением пары нитей кармы, И уже следующим движением контр-атаковал, собирая в одном месте концентрированные законы огня и направляя их на мужчину в черном. Они разрушают своей силой естественный порядок вещей Вселенной. Даже великие законы, такое ощущение вокруг этих людей, работают как-то неправильно или не работают вовсе. Вдруг осознал Сонг, наблюдая за разворачивающейся схваткой. Каждый шаг этих практиков отдавался гулким взрывом в окружающем мире и душе Сонга, словно оба мастера являлись сами по себе сосредоточением законов. Молодой человек несколько секунд смотрел на то, как противостоящие друг другу эксперты обмениваются ударами с большим трудом сдерживая себя и свою внутреннюю дрожь. Каждый миг этого противостояния давал ему больше, чем годы медитации и самопознаний. Уровень этой битвы выходил за рамки всего, что когда-либо видел или слышал Сонг. Так сражались абсолюты, способные мановением руки уничтожать колоссальные участки Вселенной, и за то, чтобы увидеть это своими глазами, все практики высших миров без исключения согласились бы продать душу. Кем являлись эти мастера и как были связаны с самим Сонгом? Он чувствовал слабое ощущение узнавания, когда наблюдал за их сражением, но уловить постоянно ускользающую мысль никак не получалось – Словно это была серебристая рыбка, которую он пытался поймать руками. Ему оставалось лишь продолжать наблюдать за разворачивающимся перед ним сражением. К сожалению, всему приходит конец. В какой-то момент он почувствовал странное ощущение, словно где-то поблизости появилось нечто или некто очень сильное. Оторвавшись от осознания воспоминаний, Сонг повернулся в сторону, где ощущалась неизвестная сила. Она медленно, но уверенно приближалась. В какой-то момент он даже отчетливо различил шаги, раздававшиеся все ближе и необычный мелодичный металлический звук. Несколько секунд, и вот уже в комнату, где находился Сонг, вступил монах в традиционных одеждах с посохом, увенчанным металлическими кольцами, которые и издавали характерный звук, который молодой человек услышал задолго до появления самого монаха. Судя по тому, что ощущало тело Дина, в котором находился Сонг, перед ним появился никто иной, как Архат. «Один из сильнейших мастеров храма божественных врат». «Приветствую старшего мастера». Сонг, находящийся в теледина, повернулся к входящему и, обхватив ладонью кулак, почтительно поклонился. «Я почувствовал необычную энергию». Монах окинул внимательным взглядом молодого человека, стоящего перед ним, «Что ты делал в этом пустом помещении?» «Он не видит пятна?» Сонг озадаченно посмотрел на Архата, который находился как минимум на этапе бессмертного императора, а то и выше. «Медитировал мастер». Между тем, ответил он, заметив, как монах нахмурился, не услышав объяснений сразу же. «Вот как?» Архат зашел в комнату, осматривая ее, при этом Сонг хорошо ощущал, что часть фокуса внимания все еще оставался на нем, по какой-то причине монах с подозрением отнесся к нему. «Я ощущаю странную хаотическую энергию внутри этого помещения. Это не то, что может выдержать такой слабый ученик, как ты». Последние слова прозвучали как явный вопрос угроза. Архаты никогда не были святыми. Фанатики, способные по прихоти собственной интерпретации веры, убить кого угодно. Пожалуй, из всех людей в светлых фракциях именно они были самыми опасными. Разве что поборники чистоты могли в этом с ними поспорить. Последние являлись ревнителями веры и защищали ее даже тогда, когда это не требовалось. Мастер может сам убедиться. Сонг еще ниже опустил голову, стараясь не смотреть в источающий огонь силы глаза Архата. Неизвестно, способен ли человек такой силы почувствовать чужую душу в теле ученика храма, но рисковать совершенно точно лишний раз не хотелось. Монах, лишь что-то хмыкнул себе под нос и, громко бренча кольцами на посохе, подошел к месту, где находилось чернильное пятно. Удивительное дело, но даже не видя ничего и не ощущая присутствия концепции кармы, он все равно чувствовал что-то необычное. Оставалось только удивляться его чувствительности. Некоторое время Архат пристушился к себе, оставаясь безмолвным, Сонг не знал, о чем мог думать этот человек, но уже через несколько мгновений он повернулся к ученику, стоящему возле. «Настоятели, глава обучающего совета и старшие преподаватели собирают всех учеников возле главных врат дворцового комплекса. Поторопись и присоединись к ним, а я пока останусь здесь». «Да, мастер?» Кивнул Сонг, мысленно удивляясь, сильно сомнительно, что за ним могли отправить такого уровня Архата, значит, эта встреча была якобы случайна. Возможно, испытание Фирболк все же не было рассчитано на то, что практики здесь будут получать прозрение или возможность тренироваться. Вопросов, конечно, у него имелось много, но не подчиниться практику такого уровня развития и авторитета – Сонг, будучи в теле ученика храма, никак не мог. Выходя из помещения, он краем глаза успел заметить, как монах с задумчивым видом замер перед невидимой для него кляксой, явно пытаясь понять, что находится перед ним. Возможно, в будущем ему это даже удастся сделать. Если так, то у храма «Божественных врат» мог появиться шанс стать значительно сильнее. Сунгу даже стало любопытно, какая судьба была у этого клана в будущем, но он сильно сомневался, что сможет найти об этом хоть какую-то информацию, с учетом того, что все это могло происходить в прошлом родного Атола Фирболк, из которого когда-то прибыл великий клан. Как и сказал Архат, все ученики, настоятели, глава обучающего совета и некоторые мастера и преподаватели собирали учеников возле главных врат дворцового комплекса, что могло послужить причиной этого, сон пока не знал, но предполагал, что это должно было быть чем-то достаточно весомым, раз уже здесь собрались такие люди». Присоединившись к ученикам, он оказался вынужден еще несколько часов ожидать появления других младших из тех, что слишком углубились в изучение гробницы наследий. «Ученики!» Наконец, глава обучающего совета обратился к ним, когда все собрались возле врат, а некоторые из настоятелей храма начали понемногу показывать свое нетерпение – Наши мастера смогли проверить другие этажи этого огромного комплекса гробницы наследий и обнаружить то, для чего мы сюда и пришли – техники и навыки мастеров прошлого. Однако неизвестный мастер, создавший эту гробницу, позаботился о том, чтобы его секреты оказались доступны лишь самым достойным – Для того, чтобы овладеть его секретами, младшим требуется пройти экзамен способностей. К сожалению, наши архаты и выдающиеся мастера не смогли получить доступ к этим техникам в обход ограничений неизвестного эксперта, поэтому вам всем, дабы получить возможность приобщиться к этим наследиям, придется пройти экзамен гробницы наследий. А вот и то, чего я ждал. Скорее всего, этот тест по своей сути и является экзаменом Фирболк, и сейчас меня всеми силами подталкивают к его прохождению. Жаль, что все развивается так быстро. Хотелось бы еще немного разобраться с этими кармическими нитями, раскиданными повсюду, подумал Сонг, прислушиваясь к словам главы. К месту, где происходит экзамен достойных, преподаватели вас проведут. От себя же я хочу призвать вас к осторожности. Мы выяснили, что неизвестный мастер этого места, скорее всего, принадлежал к темному пути, а значит, вас будут ждать смертельно опасные испытания. Сохраняйте бдительность и немедленно возвращайтесь». Если в вашей жизни будет грозить какая-то опасность, помните, сила храма божественных врат не в техниках или навыках, а в его учениках.